То же самое и в нравственных недугах. Но ответить что-нибудь нужное, и я говорю: У тебя, мой друг, слишком много свободного времени. Тебе необходимо заняться чем-нибудь. В самом деле, отчего бы тебе опять не поступить в актрисы, если есть призвание? Не могу. Тон и манера, у тебя таковы, как будто ты жертва. Это мне не нравится, друг мой. Сама ты виновата.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 который рисует мое воображение, та же самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или Богом живого человека. А коли нет этого, то значит нет и ничего. При такой бедности достаточно было серьезного недуга.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 Ведь вы мой отец, мой единственный друг, ведь вы умны, образованны, долго жили, вы были учителем. Говорите же, что мне делать. По совести, Катя, не знаю. Я растерялся с конфужен, тронут рыданиями и едва стою на ногах. Давай, Катя, завтракать, говорю я, натянуто улыбаясь, будет плакать. И тотчас же я прибавляю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 1889 год.